Глава 12. Страшное место. Остановились мы в гостинице Россия. Две женщины неопределённых лет, несчастные с обветренными и опухшими от укусов насекомых лицами. Из багажа у нас с собой был только сильно потрёпавшийся дипломат и вонючий свёрток, драный Катькин бушлат. Портье окинул нас подозрительным взглядом, но всё же выдал нам розовые карточки постояльцев. Ура, мы почти дома. Приведя себя в порядок, туалет в плацкартном вагоне не лучшее для этого места. Я вышла в город. Нужно было подготовиться к боевым действиям. У меня была с собой обложка от журнала с телефоном штаб-квартиры Гамбурга. В одной руке я несла всё тот же кейс, в другой пакет с Бушлаттом. В подземном переходе к Николаевской я оставила Бушлатт в пустом киоске. Сомневаюсь, что какой-нибудь бомж мог на него позариться. Я направлялась в район старой площади, когда-то там было моё любимое кафе. Убедившись, что фирменное блюдо осталось прежним, я обошла окрестности. Место для выполнения моего плана было самым подходящим. Узкие переулки, множество машин и целые толпы служащих многочисленных контор давали мне свободу для манёвра. Полне удовлетворенная осмотром, я нашла телефон-автомат и набрала номер великого учителя. Алло? «Здравствуйте! Я могу поговорить с Энтони Хамбургом?» Женский голос на том конце провода ответил. «Профессора Хамбурга сейчас нет. Могли бы вы просто напомните профессору о коробке из-под печенья в Доме культуры?» «Минуточку!» Трубку положили, и после каких-то шушуканий мужской голос с картавинкой сказал. «Энтони Хамбург на проводе! Говорите! Привет, профессор!» У меня есть кое-что, что вас наверняка заинтересует. Я с мертвецами в переговоры не вступаю. Ой-ой, как круто. Ну не будем торопить события. Значит так, вам должно быть известно, я побывала на одном вашем выступлении. Признаюсь, оно сильно меня поразило. Вы, наверное, не в курсе, но у меня с собой была камера. Вы блефуете. Ничуть. Знаете, пересматриваю видеозапись каждый день. и просто наглядеться на вас не могу. У меня также есть кассета с записью вашей беседы после сеанса. Кроме того, я привезла привет от Иллариона. Немного, грамм двадцать. Остальное, к сожалению, пропало при пожаре. Ничего не хотите мне предложить? На том конце провода явственно скрипнули зубами. Что вы хотите? Ничего. Ничего. Просто предлагаю нанять меня. Э? Ну да, нанять. Понимаете, всё это добро сейчас не у меня. Вообще-то оно м, потерялось, скажем так. Но за определённый гонорар я охотно берусь найти пропажу и вернуть вам ваше бесценное изображение и всё остальное. Хорошо. Сколько? Я прикинула свои моральные издержки. Один вертолёт тянул на кругленькую сумму. Обледеневший мертвец, прогулка по осеннему лесу, да ещё накладные расходы, сумма выходила астрономическая. Но будем реалистами. Боюсь, что всю сумму вы не потянете. Впрочем, вы ведь всегда сможете занять у ваших друзей. Не играйте со мной, девушка. Ну ладно. Только из уважения к гармонии космоса сделаю вам скидку. Проведём взаимозачёт. Дело в том, что мой теперешний клиент хотел бы получить обратно своё имущество. Вы мне поможете вернуть ему нажитое тяжким трудом, а я прощу вам часть суммы. Остальное вы мне вручите лично в месте, которое я вам укажу. Потом получите свои записи. Предупреждаю, у меня есть правила. Клиент платит в валюте Предпочитаю доллары и обязательно аванс. Как по-вашему, сколько денег может уместиться в одном небольшом чемоданчике? Здравствуйте. Я сказала, что мой аванс составляет ровно один дипломат, плотно набитый долларами, в сотенных купюрах, если можно. И две тысячи долларов после того, как я найду ваши кассеты. Честно говоря, чемоданчик с деньгами — единственное, что я собиралась получить от Хамбурга. Но пусть он считает меня более жадной, чем я есть. Мне это еще пригодится. У меня нет такой суммы. А у меня нет желания работать на идиота. Прощайте. Подождите, не кладите ты губку. Мне нужно посоветоваться. Сейчас он попытается мой номер засечь, мигнула я. Давай, давай, дорогой. Через несколько минут великий учитель вновь подал голос. Возможно, я действительно смогу найти эти деньги. Как мы встретимся? Такая разговорчивость насторожила бы любого, но только не меня. Слушайте внимательно, профессор. Повторять не буду. Неизвестная вам сестра Екатерина перед своим неожиданным отъездом в Алтайский край. Успела сдать в комиссионку всю свою обстановку, технику и прочие мелочи вроде алмазного колье. Так вот, она передумала и теперь хочет забрать свои вещи. Квитанции у вас? Думаю, я смогу их найти. Вот о чудесненько. Не забудьте захватить их с собой, а также документы на автомобиль Lexus, подаренные той же особой вам или вашим подручным. Машина ещё в Москве. Да. Я хочу, чтобы при нашей встрече у вас была оформлена дарственная на имя прежней владелицы. Не знаю, как это у вас получится, но без дарственной наш обмен не состоится. Сможете? Сегодня к вечеру она у меня будет. Я так и думала. Встретимся сегодня в 18:00 в Большом Черказском. В кафе Русские гвозди на ваше имя будет заказан столик. Там очень уютно. Знаете, пиво, амары, гитара и скрипки. И мы с вами просто маленький деловой обед. Обсудим подробно наш договор, и я проверю деньги и расскажу, как вы сможете получить кассеты. Да, и вот ещё что. Мой аванс положите в жёлтый отоши кейс из натуральной кожи. Там же должен лежать большой подарочный набор от Yves Saint Laurent. Это такое в синенькой коробочке. Вы что, издеваетесь? Какой ещё ладан? Если хотите, можете считать это моим капризом. Нет парфюмерии, нет и работы. Можете ради такого дела денег положить на пару пачек меньше, но чтоб набор лежал в чемоданчике. Предупреждаю, ни записей, ни наркотиков со мной не будет. За нами будут наблюдать мои друзья. Если всё будет хорошо, они найдут способ передать мне, где находятся кассеты. Во избежание недоразумений, говорю сразу, я уже отдала ему лики. Где они сейчас находятся, не знаю. Друзей я до вечера больше не увижу, а вот они, если заметят что-то неладное, отправят кассеты туда, где ими очень заинтересуются. Всё ясно. Да, тогда до вечера. И пусть прибудет с вами всяческая гармония. Аум. Я повесила трубку. Первый этап был завершён. После этого я позвонила в справочную и узнала телефоны служб новостей телекомпании города. Не во всех заинтересовались моим сообщением, но думаю, здоровая конкуренция сыграет свою роль. До вечера оставалось куча времени, и я решила пройтись по магазинам. Первым делом я купила себе часы. Шопинг вместе с обедом в кафе занял часа 3, но я вполне ещё успевала зайти в гостиницу. Возвращаясь с покупками, я обратила внимание на тёмно-синюю девятку с тонированными стёклами, которая пробиралась по узкой улочке следом за мной. Очень интересно. Когда машина проехала второе свободное для стоянки место, я поняла, что дело плохо. Судя по отражению в витринах, преследователи приближались. Сдерживаясь, чтобы не прибавить шаг, я дошла до ближайшей подворотни. Что-то подсказывало мне, что за ней должен оказаться проходной двор. Почти миновав арку, я резко повернулась и юркнула в неё. Покупки пришлось бросить. За спиной захлопали дверцы. Точно по мою душу. Вот идиоты. Так весь мой план может полететь к чертям собачьим. За аркой проходного двора не было, зато обнаружилась пельменная, куда я и вбежала на всех парах. Пролетев в маленький зал, я ворвалась в подсобное помещение. Миновало кухню, какой-то темный коридор, за спиной грохотом упали пустые ящики, и я оказалась в другом дворе, из которого на разные улицы вели аж двое ворот, на мое счастье, открытых. Упавшая тара задержала преследователей и позволила мне спрятаться за мусорные баки в углу двора. Выбегать за ворота было бы глупо, там меня наверняка ждали. Не успела я замереть в своем укрытии, как из двери выскочили два амбала и пронеслись каждый в свои ворота. Интересно, куда это они? Пора уходить. С самым независимым видом я появилась из-за баков и направилась обратно к той же двери, из которой недавно появилась. Кто ж знал, что один из преследователей вздумает вернуться вместо того, чтобы носиться по окрестным переулкам? Хуже того, он увидел меня входящей в служебную дверь пельменной. В тёмном коридоре, заваленном ящиками, оставалась только одна чудом уцелевшая стопка каких-то железных поддонов, доходившая до самого потолка. За неё-то я и встала. Человек, бегущий за кем-то, уверен, что преследуемый будет поддерживать правила игры, то есть убегать. Смысл игры в том, и состоит, что один пытается оторваться от преследования, А второй пытается его догнать. Ключевое слово тут бег. Мой расчёт оправдался. Догонявший меня амбал не стал задерживаться, чтобы позвать остальных. Увлечённый азартом погони, он промчался через двор и на всех парах влетел в мою нехитрую ловушку. Роковая для него ошибка. После моей подножки он растянулся на бетонном полу, а свалившиеся сверху тяжёлые поддоны довершили дело. В полной отключке бандит затих. На шум появились какие-то люди. «Безобразие какое! Наставили ящиков не пройти, не проехать! Где ваш директор?» С этими словами я миновала обслуживающих работников пельменной и проделала недавний свой путь в обратном направлении. Выйдя из подворотни, от брошенных мной покупок не осталось и следа, я поймала такси и отправилась на встречу с Хамбургом. Время поджимало. Кафе я появилась с изрядным опозданием. Мой профессор уже нервно курил за столиком. Новенький желтый чемоданчик был при нем. Я же просила без глупостей. «Каких еще глупостей?» «Да ладно, Хамбург, вы же видите, что при мне ничего нет. И я действительно не знаю, где кассеты. И не узнаю, если вы будете нарушать обещания. Увияю вас, все будет ха-фо! Как же будет!» до тех пор, пока ты не получишь свои дурацкие кассеты. Впрочем, поживём увидим. Профессору явно хотелось ускорить события. Итак, я решила потомить его напоследок. Оттянутое удовольствие, знаете ли, вдвое приятней. А делах потом, сначала перекусим. Чур, угощаю я. Мне, пожалуй, тёмное пиво и креветки в ореховой подливе с чесночным соусом. Кстати, весьма рекомендую. Это у них фирменное блюдо. Мне всё одно. Это пока. Вы сначала попробуйте. Вкуснотища у Маттиеш. Мы сделали заказ. Смакуя своё пиво, я проверила содержимое кейса, который мне принёс Гамбург. Он ничего не забыл. Думаю, таких денег он действительно у себя не держал. и в долг их ему вряд ли дали бы, разве что только на один вечер, чтобы обмануть маленькую Татьяну Ивановну. Впрочем, мы и сами с усами. Кассет с компроматом у меня с собой правда не было, а вот про наркотики я соврала. Пока магистр Охмурежа ходил для меня за второй кружкой пива, я достала маленький пузырек и щедро посыпала белым порошком его порцию креветок, соус и пиво в его кружке. которым он так и не притронулся. Потом подумала и высыпала туда же порошок из второй склянки, даже успела всё перемешать. Подошедший с полной кружкой профессор подозрительно на меня посмотрел. Я не зря изображала жадность во время нашего утреннего разговора, когда говорила про аванс. Теперь было самое время поддержать впечатление и успокоить моего недоверчивого клиента. «Значит так, сейчас мы поедем за моим дипломатом, а потом я получаю свои две тысячи, верно?» «Ну, разумеется, деньги уже подготовлены». «Так я тебе и поверила. Веревка для меня подготовлена. Или бочка с цементом. Уличать профессора во лжи я не стала. Но сначала вы должны попробовать это чудесное блюдо. Зря я, что ли, для вас выбирала кафе. Опять же, я угощаю. Вы меня просто обидите, если не попробуете». Пока всё не съедите, никуда не едем. В Гамбургу ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Ковырнув пару раз свою порцию, он вошёл во вкус. Всегда говорила, что инострамцы большие халявщики. Съев всё и отказавшись от добавки, Гамбург уставился на меня. Я посмотрела на часы. Время ещё оставалось. Ну и как вам? вежливо поинтересовалась я. Креветки очень хороши. Спасибо. А вот пиво, дрянь. Ещё бы, ведь в пиво пошла большая часть порошка. Впрочем, плохое зато халявное пиво профессор выдал почти до дна. Пожалуйста. Ну и где же ваши друзья? Тянуть больше было нельзя. Я достала из кармана мешочек с магическими костями. Вот они. Они наблюдают за мной всю жизнь и ещё ни разу не давали мне ложного совета. «Ну, я так понял, что ваши друзья скажут, где лежат записи». В голосе Хамбурга послышались плаксивые нотки. Он явно поплыл. «Очень хорошо». «Так и будет, не сомневайтесь. Уговор есть уговор. Но прежде разрешите вам погадать? Смотрите. Я выбросила Костя на стол, и они, покувыркавшись, легли следующим образом. «31 плюс 5 плюс 20». Это означает, опасайтесь особы, которая поставит вас в щекотливое положение, что вызовет поток критики, порицаний и даже презрения в ваш адрес. «Хватит! Подавайте свои знаки, я хочу знать, где кассеты! Пожалуйста!» И правда пора. Я подала знак, проще говоря, свистнула. Санек, мой знакомый бармен, вышел из-за стойки с помятым кожаным атташе кейсом, когда-то желтого цвета. Я уже говорила, что раньше ни раз бывала в этом кафе. Зайдя в него сегодня днём, я попросила Александра подержать у себя до вечера мою собственность. А что ему жалко, что ли? Конечно, я рисковала, но риски есть в любом деле, тем более, что победителей не судят. Я так и знала, что по крайней мере некоторые из слушных новостей рискнут своим временем, чтобы снять интересный сюжет, который аноним обещал им сегодня в 6:30 в гвоздях. За стеклянной стеной кафе уже скопилось несколько микроавтобусов и телевизионщики тянули свои кабели, когда я закончила инструктировать влюбленного в меня профессора и покинула кафе уже привычным способом, а именно через служебный вход. До дизеля на Никольской я дошла без всяких происшествий. Фактор неожиданности сыграл свою роль. Да и тротуары, полные пешеходов, были мне на руку. Наученная горьким опытом, я шла вдоль самых витрин. Нырнув в подземный переход, я направилась к пустому киоску, где под прилавком меня ждал пакет с моими реквизитами. Как я и ожидала, бомжам не подошли ни бушлат, ни Катькин сиротский платочек, засунутый в рукав. Они валялись на полу торговой точки. Все-таки разница в уровне жизни дает себя знать. Одежда, в которой люди путешествуют по тайге, для московских нищих не подходит. Заела столица. Отыще кейс я сунула в тот же пакет, в котором доставила сюда Катькин прикид. Повязав голову Катькиной косынкой, я превратилась в то же существо, что 3 дня назад вышла из леса. Получилось, видимо, убедительно, потому что проходившая мимо женщина кинула к моим ногам монетку. Те, кто за мной следил, Я и не надеялась, что Гамбург будет один. Видели спускавшуюся в переход молодую женщину с чемоданчиком в руках, а вышла с другой стороны пожилая бомжиха с пластиковым пакетом. Сгорбившись и подволакивая ноги, я доплелась до ближайшего открытого подъезда и перевоплотилась снова. Чувство выполненного долга переполняло меня. Дипломат приятно оттягивал руку. Моя месть закончена. Время, отпущенное Хамбургу на интервью, истекло. Сейчас он попросит телевизионщиков подбросить его на Лубянку, подойдёт к дежурному и заявит, что хотел бы сделать признание. Я собиралась не спеша пройтись до гостиницы, свозить Катьку куда-нибудь поужинать, а на утро идти сдаваться. У ФСБ после показаний профессора наверняка должны были возникнуть ко мне некоторые вопросы. По узкому тротуару бежали в разных направлениях обочанные жители столицы. Только жених и невеста, шедшие передо мной, выглядели счастливыми в этой сумасшедшей толпе. Она держала его под ручку, а новоиспечённый супруг что-то нежно ворковал, приподняв фату невесты. Вдруг эта парочка сделала что-то странное. Молодожёны резко обернулись, и оба оказались мужиками. Усатых невест мне ещё видеть не приходилось. Пока я селилась подтянуть отпавшую челюсть, несколько рук крепко обхватили меня со спины. У тротуара затормозила «Волга», задняя дверца распахнулась, и меня толкнули внутрь, причем подскочившая невеста ощутимо треснула меня по спине. На сидение рядом со мной молча плюхнулся один из нападавших. С виду обычный клерк в деловом костюме. Другой занял место рядом с водителем. Остальная компания села в другую машину, и мы тронулись. Похищение в центре города, в самой толпе это что-то новенькое. Совсем бандиги распоясались. А технично они меня хамутали. Повышается свой класс гады. Надежды у меня никакой не оставалось. Кричать бесполезно, прыгать из машины посреди проезжей части просто глупо. Плакали теперь мои денежки. Тут я заметила, что мы проезжаем Лубянскую площадь и машина поворачивает к известному зданию. Неужели я ошиблась насчёт своих посетителей? И действительно, мы въехали в переулок и остановились. Меня выволокли из машины и, не слушая моих протестов, протащили до неприметной двери в стене. За дверью было несколько коридоров, поворот, ещё поворот. Наконец меня втолкнули в камеру и швырнули на пол. Тяжёлая дверь за мной со скрипом захлопнулась. Лязгнул засов, и наступила тишина. Мне кажется, прошло несколько часов, прежде чем за дверью вновь раздались шаги и меня повели на допрос.